За что мои всходы растоптаны? За что моё солнце зашло? За что я не выйду из штопора? За что? За что моё сердце растолили? За что мне проклятие дано увидеть крушение России и выжить при этом дерьмо? За что? Повались на колени, молись человечий судьбе. Замагнилое мгновение, когда я являюсь тебе, за что не торгуйся, как челеть. За миг благодати с земной, что в эти тысячелетия мы милый совпали с тобой.